В тот вечер я не увидел Вавилонию, она не желала возвращаться, пока в форте оставались солдаты, а солдаты отказывались уезжать без меня. Я подождал немного, говоря Салкии, и наблюдая за ее Анной, на чем лице происходило все время тонкая смена выражений, свидетельствующих о мыслях, кои я желал бы разделить. Но, в конце концов, я был вынужден покинуть форт, пока в небе еще светило солнце, ибо мои стражи непременно хотели прибыть в Кассера до темноты. Я поехал с ними, решив про себя, что утром едва солнце снова взойдет. Я тайно отправлюсь в форт один. Это означало, что у меня будет немного времени для знакомства с Вавилонией, прежде чем охрана моя настигнет меня и снова ее спугнет. Также я увижу женщин в совершенстве их непотревоженного покоя и пойму, правду ли говорит Алкея о его божественной природе. Какова же самонадеянность полагать, что мне дано судить об этом, о том, что выше всякого понимания. Теперь-то я знаю. Но тогда на меня сильно повлияла страстная проповедь Алкеи. Я ощутил ее жар и заинтересовался источником этого огня. Я хотел увидеть Вавилонию, чтобы решить, действительно ли она близка к Богу или ею владеет демон. Я хотел рассмотреть ее черты, чтобы обнаружить в них сходство с другими чертами, некогда так хорошо знакомыми, но теперь исчезающими из памяти. Также следовало признать, что я чувствовал необходимость закончить разговор с Иванной который прервался, не удовлетворив моего любопытства. Так я искренне полагал, хотя желания мои, возможно, были более греховны, чем могла допустить моя совесть, кто знает. Один Бог меня тянуло к Анне, В чем я и признался себе, лежа в ту ночь на соломенном тюфике в доме Кюре. Но я твердо решил следовать голосу разума, а не сердца. Я наложил запрет на любые мысли о ней, как делал много раз со многими нечестивыми мыслями, и молил Бога о прощении, и размышлял о любви Его, которую не искал так упорно, как мне должно было, и не знал ее, как того желал. Нет, конечно, я ощущал любовь Господа, подобно нам всем а именно в дарах, которые он раздавал, и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лице его, и хлеб, который укрепляет сердце человека, но превыше всего в даровании нам его единородного сына. Я читал и слышал и верил всем сердцем, что Господь любит наш мир. Но я также читал о любви, которую ведали святые. Я читал о святом Бернарде, объятом изнутри руками мудрости, на которого пролился еле любви Господней. И я читал о блаженном Августине, ликующем, когда свет сиял в душу мою и когда объятие длило с собою, не присыщая. То была божественная любовь в самом чистом виде, в самой сути. Своей я узнал ее, как узнают далекую, прекрасную и недоступную горную вершину. А вот в вавилоне наверное, достигла ее. Алкея верила этому, а отец Августин нет. Я был более склонен доверять суждению отца Августина с его мудростью его ученостью, опытом и добродетелями, и все же Алкея смутила мою душу, и я спрашивал себя, а проливался ли на отца Августина со всей его мудростью, ученостью, опытом и добродетелями елей божественной любви? Умел ли он узнать ее проявление в другом человеке? Мог ли он? подобно Жаку до Ветри подтвердить присутствие Господа в неудержимых рыданиях благочестивой Марии, или было он одним из тех мужей, порицаемых упомянутым Жаком, которые злонамеренно оговаривают аскетизм подобных женщин и, словно бешеные псы, напускаются на тех, чей образ жизни не похож на их собственник. Тут я устыдился. Отец Августин не был бешеным псом, а в хвалимую Жаком де Витри Марию никогда не швыряли камней на улице. Я понял, что мой мозг отуманен усталостью и направил мысли на иное. Я подумал о трактате Пьера Жана Олье, который появился у Алкей во время ее краткого пребывания в общине францисканцев чертиариев. Я боялся, что не допросил ее должным образом по поводу ее взглядов на бедность Христа. Сама-то она с преданной дочерью римской церкви, которая исполняет то, что велят ей священники, то есть не отвергает их власти из-за того, что они не прошли очищение бедностью и не проповедуют безумные лжеучения. И более того, я знал, что отец Августин проследовал этой тропой ранее меня и нашел, что любовь Алкея к святой бедности не достигает того предела, за которым душе угрожает опасность. И тем не менее, я должен был избавиться от сомнений на этот счет и твердо решил, что сделаю это. Я определил также, кого еще следует допросить. Управляющий вразьей детей Гийома и Гвидо, местных пастухов, пасших скот у форта. Это была трудная задача, потому что я не мог проводить настоящих допросов, согласно, к примеру, правилам, изложенным Гийомом Дюраном. — А вы вообще обращаетесь к этой работе? — И тем, что были установлены за многие годы традициями и папскими указами. Показания, данные Святой Палате, всегда записывает нотари, В присутствии двоих незаинтересованных наблюдателей, таких как доминиканцы Симон и Беренгар, обычно присутствующие у меня на допросах, клятвы должны прозвучать, и сей факт должен был отмечен в протоколе. Обвинения необходимо раскрыть, либо умолчать о них, руководствуясь целесообразностью того или иного для следствия прошения об отсрочке, должно быть удовлетворено или отклонено, опять же, в зависимости от хода расследования существуют правила, и их нужно соблюдать. Но в данном случае расследование не было официальным и не существовало правил, которым я мог бы следовать. Прежде всего, Я был наделен полномочиями истреблять еретиков. Не моим делом было разыскивать убийцы отца Августина, если только они не имели еретических убеждений, подтолкнувших или послуживших причиной к убийству. Другой на моем месте арестовал бы все население Кассара, посчитав, быть может, и справедливо, как знать что любой, находившийся близ места, где совершилось такое преступление, по одному этому есть человек закваски фарисейской. Однако я не был убежден, что он лежит действовать именно таким образом. Так или иначе, где бы мы содержали деревню Кассера, если бы наша тюрьма и так трещала по швам от заключенных из сан -Фиакро? Как я жалел, что нет рядом отца Августина. Он бы сообразил, что тут предпринять. Я ощущал нехватку опыта, увязнув в трясине несущественных, но многочисленных деталей. Бернарде Пибро и трое его молодых друзей, расчлененные, рассеянные тела и пропавшие лошади, трактат Пьера Жано олье письмо отца Августина епископу Памье. Отец Августин написал, что в Вавилонии владеет демон, Если я увижу ее, то придется ли мне противостоять злейшему врагу рода человеческого? Святой Доминик встречал его не однажды и брал над ним верх, но я не был святым, и эта перспектива вызывала во мне дрожь. Я помню, что я страстно молился о новом старшем инквизиторе, когда вдруг уснул. Во сне мне привиделись не ангелы или демоны, а свечи, многие сотни свечей в каком-то огромном и темном помещении. Не успевал я зажечь одну свечу, как другая каким-то таинственным образом гасла, ибо не было ни ветерка, и мне приходилось возвращаться обратно. Всю ночь я, казалось, пробегал от свечи к свече. И когда я по своей привычке пробудился до рассвета, я ужаснулся, увидев, что все мои труды пошли прахом, ибо меня окружала темнота. Должен вам сказать, что перед сном я беседовал с отцом Полем, но не предложил ему сопровождать меня в форт. За скромной трапезой, состоявшей из хлеба и сыра, мы говорили об отце Августине и его смерти, но я не упомянул своего желания посетить женщину еще раз. Знаешь, что в попечение моей безопасности отец Поль непременно упредит моих стражей, и потому я должен был выбираться из дома как можно тише. Солдат, расположившийся на кухне специально ради того, чтобы защищать меня от ночного нападения, усложнял задачу. Хотя я крался из своей комнаты босиком, он все-таки проснулся, и пришлось шепнуть ему, что на двор меня гонит нужда. Едва ли разобрав, о чем речь, он снова закрыл глаза. И тем не менее я знал, что мое отсутствие пробудит его сторожевое чутье, и потому я страшно спешил остановившись только однажды, чтобы надеть башмаки, которые нес в руках. Я не мог оседлать свою лошадь, потому что она делила конюшность с моими стражами, и я пустился в путь пешком. Воистину, монах нищенствующего ордена, когда в небе едва забрезжил рассвет. По мере того, как я шел, звезды померкли, небо засияло ярче, взошло солнце, птицы проснулись и я без сомнения должен был, подобно святому Франциску, задуматься о красоте и разнообразии этих созданий, которые с такой радостью внимали слову Божьему, когда он проповедовал им. Но я был ослеплен моим собственным страхом. Признаться, мое смелое желание проделать этот путь было продиктовано страхом. Чем больше я боялся, тем сильнее желал доказать свою смелость, свою мужественность, неустрашимость. — Не бойтесь, — написал я в записке отцу Полю, — я прогуляюсь до форта и скоро вернусь. Да простит Господь мою самонадеянность. Я уже начинал жалеть о ней, уверяю вас. Воздух был так тих, дорога так пустынна, свет так неверен. Шорох в кустах слева заставил меня остановиться, затем прибавить шагу и снова остановиться. Помнится, я пробормотал, что же я делаю, и повернул бы обратно, если бы не то обстоятельство, что я сообщил о своих намерениях отцу Суполь. Вернувшись, я бы признал тем самым, что я испугался продолжать свой путь. Вот оно, человеческое самолюбие. Я пошел дальше читая про себя псалмы и повторяя качества, необходимые инквизитору, как однажды перечислил Бернар Ги, ибо мы в течение многих лет часто обсуждали в письмах этот вопрос. По мнению Бернара, а кому как не ему судить об этом, инквизитор должен быть тверд в вере своей. Стоек перед лицом опасности, несчастья даже смерти, он должен быть готов пострадать ради правды, не спеша навстречу опасности, но не отступая в позорном страхе, ибо подобная трусость ослабляет нравственный устои. Я задал себе вопрос, а не поспешил ли я навстречу опасности, покинув кассера в одиночку, и решил, что, наверное, поспешил? Почти с тоской я стал прислушиваться, надеюсь, что раздастся пересток копыт, и почему мои стражи не торопятся меня вручать? Затем совершенно внезапно я очутился в месте, где погиб отец Августин. Я увидел темные пятна на бледной земле. Я почувствовал запах разложения. Я ощутил гнет низко свисающей тенистой листвы. Это было воистину проклятое место. И тут я, конечно, не выдержал и бросился бы на утек, если бы не маленькое пятнышко золота, сиявшее, казалось, в одного из особенно густо поэльдых кровью камней. Подойдя ближе, я разглядел, что сияющий предмет — это букетик желтых цветов, совсем свежие, они были связаны плетеной из травы косичкой. В их скромной изысканной красоте я узнал приношение в знак любви. Сначала, из порыву, я поднял их, но потом, чувствуя, что это нехорошо, положил их обратно. Неким загадочным образом с ними все вокруг приобретало менее зловещий вид. Мой страх почти исчез, когда я посмотрел на них. Я вдруг заулыбался. Я улыбнулся еще шире, когда моих ушей коснулась мелодия песни. Ибо что другое способно трогать наши сердца, как музыка? И могут ли не запеть сами горы и холмы? Воспойте, Господу, песню новую! Воспойте, Господу, вся земля! Разумеется, звучал не псалом, а какой-то простой мотив на народном языке и все же не лишенной поэзии. Простите меня великодушно, если мой перевод не передаст его нежного очарования, но насколько я помню, слова были такие: Пташка ранняя с тобою песню солнцу я пою, Пташка, милому поведай, что я его люблю. Пташка, пташка, где мой милый? Полети скорей туда и скажи, любить друг друга будем мы всегда. Не слишком изысканна была эта песенка, но зато веселая и славная. Ее пел незнакомый женский голос. Я последовал на зов этой сирены, забыв об осторожности. Я шел на пролом через чащу. Мои башмаки и на ухабах, и полырясы цепляли сучки и шипы, пока я не вышел на зеленый лужок, согретый лучами восходящего солнца. Ах! Если б я был только поэтом, как я мог бы передать великолепие, раскинувшееся у моих ног? В свежести утра воздух был прозрачен, как голос малого колокола, потом я глядел сверху орлиным взором. Я видел далекие деревушки и горы, что отбрасывали длинные темные тени. Я видел розье, такую крохотную, что она могла бы уместиться у меня в ладонях. Я видел блеск реки и сверкание росы на солнце, голые утесы, точно стены величественного замка, окрасились в нежно-розовый цвет. Жаворонки и ласточки выводили замысловатые узоры в безоблачном небе. У меня было такое чувство что я вижу мир, как Господь видит его, во всем величии многообразии. У вас же и волосы на голове все сочтены. Я чувствовал себя стоящим на вершине мироздания. Сердце мое полнилось с восторгом. Я подумал про себя. «Господи, Боже, Ты мой! Ты дивно велик!» облечён славою и величием ты одеваешься светом как ризою, простираешь небеса как шатёр устраиваешь над водами горние чертоги твои делаешь облака твоёю лестницей шествуешь на крыльях ветра и когда тёплое солнце обласкало мне лицо и чистый воздух наполнил мои ноздри и сладкий далёкий мотив той простой но прекрасной песни заворожил мой слух. Я услышал, как вступил второй голос и соединился с первым стройном созвучии. Я увидел двух женщин, которые пели, выходя из густого кустарника ниже меня по склону. Они несли корзины, на головах слаженно шагая, и одна держала вторую за руку. В той, что была выше ростом, я узнал Иоанну де Косат. Тоже мгновение она, я полагаю, узнала меня, но песню не прервала и не остановилась. Вместо она улыбнулась и приветствовала меня радостно, свободно и беспечно, как приветствует доброго друга или знакомого, с которым столкнулись на каком-то веселом сборище, на празднике или торжестве. Потом она все с той же улыбкой обратилась к девушке, шедшие подли, и они обе взглянули на меня. И вдруг мое сердце переполнилось дивным чувством. Как мне описать это чувство? Сладостное до боли, теплое, как парное молоко широкое, как море, бесконечное, чудесное. Мне хотелось и плакать, и смеяться одновременно. Мои усталые члены окрепли, и все же были, на удивление, слабы. Я чувствовал, что буду жить вечно, но был бы счастлив умереть на месте, зная, что смерть моя не имеет значения. Я глядел с любовью равной и на желтые цветы, и на белых бабочек, и на заросли крапивы, и на овячий помет, и на женщин внизу. Мне хотелось убаюкать на руках всю вселенную. Моя любовь была так велика, что, казалось, она исходит не от меня, но струится сквозь меня, вокруг меня, внутрь меня. И сдем я взглянул на солнце и был ослеплен его сияньем. На одно мгновение, едва ли длившееся дольше вдоха, я стал младенцем, заключенным в чреве матери. Я чувствовал Христа, объявшего меня, и Он был покой, и Он был радость, и Он был ужасен, как смерть. Я познал Его бесконечную любовь ко мне, потому что я видел ее и понял ее и чувствовал ее в своем сердце. Боже мой! Могу ли я выразить это при помощи одних только слов? У меня нет слов. Слова бессильны. Не сам ли ангельский доктор, вследствие мистических откровений, посещавшего в преклонных летах, лишался на некоторое время дара речи? Его откровения были, несомненно, более высокого, чем мое рода. Конечно, он обладал гениальным даром слова, и мне с ним никогда не сравнится. И при всем при этом Если пред ликом Господа ему отказывал его речистый язык, то как я могу найти слова, которые ускользали от него? Я знаю, что Господь был со мною на склоне того холма. Я знаю, что Христос объял меня, хотя ни деянием, ни словом, ни мыслью не заслуживал я награды столь драгоценной. Возможно, Он просто был там в великолепии того утра и смилостивился надо мною, когда я чудом приблизился к Нему. Возможно, он был в сердце Иоанны, и ее улыбка стала ключом, отомкнувшим мою собственную душу, так что наконец-то божественную любовь проникла туда. Откуда мне знать? Я не святой. Я грешный и ленивый человек, который благодаря какому-то чудесному акту милосердия заглянул за облако, что окутывает всю землю. Святой Августин однажды сказал, что когда душа человека пронзает плотскую тьму, окружающую земную жизнь. Он на краткий миг бывает озаряем потоком света, но лишь за тем, чтобы вновь быть отброшенным в привычную ему греховность, причем желание увидеть свет сохраняется, посредством чего он может снова вознестись ввысь, но его нечистота мешает ему там утвердиться. По словам блаженного Августина, Чем чаще человеку это удается, тем более он велик. Это предполагает, что для достижения сей благодати необходимо трудиться. Но что, кроме зла, сделал святой Павел, прежде чем осиял его свет на пути в Дамаск? Труд Божий, а никак не его собственный, привел его к истине. Такова была любовь не моя, но Божия, что приблизила меня к нему. Он знал, конечно, что, предоставленный самому себе, я бы никогда не смог поднять глаз от земли. Может быть, я больше никогда и не сумею сделать этого. Возможно, мне недостает силы и целомудрие. Но и у меня в сердце есть любовь к Богу. Я люблю Бога не как Отца, который одаряет и получает, но как милого друга, как отраду души моей, как мою веру и надежду, как хлеб и вино, питающий мой дух. Подобная любовь тоже требует труда, это очевидно. По счастью, я всегда могу достичь этих высот, вспоминая то бесконечное мгновение, когда я покорился любви на склоне холма, ликуя и печали свобятия Христа. Еще я способен достичь их, вспоминая улыбку Иоанна де Косат, ибо я обнаружил, что, подобно тому, как мое сердце впервые отворилось от той улыбки, так оно и продолжало открываться и потом. — Отец Бернар! — это голос Иоанны снова отверз мне мои грешные очи и заставил очнуться, вырвав меня из зубытья, точно рыбку из воды. Мое божественное откровение продлилось столько миг. Две женщины по-прежнему брели в мою сторону, когда очарованной душе моей настало время прервать созерцание, и я стоял все еще ослепленный, чувствуя в сердце спадающей волну любви. Я смотрел, но не видел и не говорил. Затем в глазах у меня прояснилось, и первым, что не запечатлели. Было лицо спутницы Иоанны. Я увидел лицо молодой женщины, совершенное по форме и белое, как лилия, хотя и с легкими царапинами, на подбородке и у висков. Будь я трубодуром, я бы воспел ее, как должно ее воспеть. Сравнив ее кожу с розами, ее нежность с нежностью птенца, ее медовые волосы с яблоками и шелком, но я не поэт. Я просто скажу, что она была прекрасна. В жизни я не видывал женщины столь нежной и красивой. И от того, что в глазах ее была невинность, не младенца, но звериного детеныша, а то, что мое сердце было все еще полной любви, которую не могло вместить, я ласково ей улыбнулся. Я улыбнулся бы равно и мухе, и дереву, и волку, всему, что не попалось бы мне на глаза в тот момент, потому что я любил весь мир. Но, по счастью, на нее на первую упал мой взгляд, так что ей досталась улыбка, которую створил сам Бог. Она улыбнулась в ответ, улыбкой сладкой, как мед. — Вы, отец, — Бернар произнесла она, — а вы в Вавилоне. — Да, — она, кажется, обрадовалась, — я в Вавилоне. — Вы нездоровый отец мой, — спросил Юанна, поскольку, как я позже узнал, моя речь была необычно медлительно и прерывисто, то есть меня можно было принять за пьяного или больного. Догадавшись об этом, я поспешил ее уверить. Я здоров, я совершенно здоров. А вы, что вы делаете? Опять собираете хворост? — Грибы, — ответила Иоанна. — И улиток, — прибавила ее дочь. — Грибы и улиток. С равным успехом они могли бы сказать шерсть и личинки мух. У меня до сих пор от восторга кружилась голова, и мне приходилось сдерживать себя, чтобы не рассмеяться или не расплакаться. Заметив озадаченное выражение на лице Иоанны, я заставил себя, собрав воедино силу ума и духа, говорить спокойно и вести себя с достоинством. — И удачно, — поинтересовался я, — более или менее ответила Иоанна, — я ищу улиток, но я их не ем. — сообщил Вавилония. — Меня от них тошнит. — Да ну! — Вы привели солдат, отец мой? Иоанна говорила спокойно, без страха или волнения, но я заметил, что ее дочь несколько напряженно сморгнула. — Они сегодня с вами? — Сегодня нет. — Пока нет. Из какого-то я прибавил. Сегодня утром я выбрал стойком. Я сбежал, но скоро они приедут за мной. Тогда мы должны вас спрятать, и как можно быстрее?» Вавилония на шутку перепугалась. Я понял, что она сама наивность во всем, до да последней мелочи, и над ней нельзя подшучивать или дразнить ее, потому что она видит только то, что лежит на поверхности. «Солдаты не сделают ему зла, дитя мое», — заметила Иоанна. «Они защищают его от тех, кто убил отца Августина». — О, нет! — глаза Вавилонии наполнились слезами. — Тогда вам нужно возвращаться немедленно. — Дочь моя, здесь мне ничто не угрожает. С нами Бог. В моем спокойствии, неспосла мне свыше, были теплота и уверенность, которые немного ободрили ее. Я даже коснулся ее руки, что не в моем обыкновении, позвольте вас заверить. Затем я поинтересовался у женщин, завершили ли они сбор щедрот божьих. — На сегодня с нас достаточно, — ответила Иоанна. — Можно я провожу вас домой? — Я хочу поговорить с Алкеей. — Отец мой, вы можете делать все, что вам угодно. Вы инквизитор и большой человек. Отец Поль нам так сказал. В словах Иоанна мне послышалась легкая ирония, но я не обиделся. Я не могу делать все, что мне угодно, сударыня. Существуют определенные правила и законы, которым я должен подчиняться».